Июнь. Ты вечно юн, июнь, июнь, ты легкий бриз, луны, латунь, ты пенье птицы на плетне и лодка-люлька на волне, ты локон клёна над окном, туманной ночи окоём, мы плываем в летний зной, ты ж не расстанешься с весной, ты соло серебристых струн, июнь, июнь, ты вечно, Jo.